Это Пепе. Помните? Штирлиц, Аргентина, ноябрь 1946 «Значит так, мистер, — рассердился Грибл, — либо вы хотите попасть в Курандейро, либо мы будем охотиться. Но имейте в виду, что визит в Курандейро — «Стоит двадцать долларов». Примечание Курандейро, знахарь, врачеватель. «Вы меня разденете», — усмехнулся Штирлиц. Он сидел в седле, чуть откинувшись, чтобы не болела поясница, ощущая блаженную усталость в теле и налитость в ногах. Последний раз был в конюшнях у князя Фондер Пролле под Бранденбургом, в сорок Вечность прошла с тех пор. Гитлер еще был в Смоленске, Орлее под Ленинградом. Кэт жила рядышком, и Эрвин тоже. Господи, как же быстротечно время, не успело глянуться Рождество, а там и Новый год, канун Масленицы, Круговерть. Наоборот, я вас одел. Вы были в потрепанном старом костюме, а в моем тропикана вы вполне импозантный, настоящий антрополог из Глазга. Ну почему антрополог? Да еще и с Глазго. Ну, не знаю, из Лондона. Но совершеннейший англосакс. Нет, про дополнительный гонорар в сумме 20 долларов я говорю совершенно серьезно. Чтобы попасть к хорошему Курандейро, нам надо спуститься в район Гуарани, пройти через Форесталь Миссионера, в районе Бара Пеппери живут хорошие Курандейро из Бразилии, или через Пуэнто-Пирай, Возле немецкого Монте-Карло. Почему немецкого? Потому что в поселках Монте-Карло и Альдорадо живут одни немцы. Они там спрятались от нас, победителей. Хорошо живут, черти умеют работать. Год назад этого самого Монте-Карло не было? Нет, почему же? Была маленькая деревушка, правда, с прекрасным летным полем. Немцы здесь всегда имели самолеты-шпионы что-то не понять. Очень состоятельные люди, если говорят «да», то это «да», вполне надежные. Как десять немцев всерьез обосновались здесь до войны еще, в тридцатых, так сразу же поставили радиоклуб, передатчик, «Охо-хо, Луну» можно слышать, не то что Берлин, ну и, конечно, аэродром с самолетами, «Хайль», «Гитлер» и все тут. Я не очень-то ориентируюсь на местности, Покажите по карте маршрут, который вы наметили, во-первых, и как нам придется его скорректировать, если пойдем в Курандейро, во-вторых. Значит, привал. Мы же еще только три часа в пути, а высулили шесть. Да. Рыжеволосый, голубоглазый, кряжистый грибл почесал переноси расплющенным в ногти указательным пальцем. Странно. Впрочем, у меня дырявая память. «Если не хотите со мной ссориться, не уличайте меня во лжи. Это получается чисто случайно. В принципе, я не лжец. Как все люди с плохой памятью, я несколько неуемно фантазирую, опасаясь показаться смешным». Он остановил коня, бросил поводье, достал из-под сумка карту и начал выкладывать ее по квадратам. «Сразу видно военного человека», — подумал Штирлиц. «Но почему меня потянуло в Курандеер?» Рихоть? Вспомнил книги, которые читал в юности? Или ту папку, что удалось посмотреть краешком глаза, когда заинтересовался высшей тайной Рейха, оккультной тематикой эсэс рейхсфюрера Гиммлера? «Нет, — понял он, — я не поэтому спросил Грибла у Курандейра. Видимо, в самолете, когда Ригельд забрал паспорт, документ свободы, последнюю мою надежду... Я мечтал только о том, чтобы воткнуть ему вилку в шею, именно в вилку. Ненависть, слепое чувство, что ни говори, но потом понял, что он легко выбьет вилку из моей руки. Здоровый бугай! А я еле стою на ногах из-за постоянных приступов боли в пояснице. Да, именно желание по-настоящему стать на ноги тянет меня к Курандееру. В Ассуньционе, и особенно в Буэнос-Айресе, Мне надо стоять на ногах и ощущать силу рук. Неужели ты по-настоящему веришь...